«Рэн, что случилось?» В дверях стояла женщина и строго смотрела, переводя взгляд с него на меня. «Почему Наталя белая, как полотно?» Из-за ее спины вышел пожилой мужчина со склянкой в руках, одетый в серый балахон. Как-то странно крякнул, подошел ко мне, мимоходом сунув склянку Рэю в руки. Обхватил сухенькими пальцами мою кисть и на минуту прикрыл глаза, посчитал пульс, улыбнулся. Вокруг выцветших когда-то серых глаз мигом образовались лучики морщинок. Этот человек располагал к себе. Сразу все внутри успокоилось. Захотелось улыбнуться в ответ. «Милая, вам не стоит делать резких движений, по крайней мере пару дней». Голова ещё кружится, и голос был приятным, успокаивающим. Почти нет. На самом деле комната уже не вращалась, только немного покачивалась. Я взглянула на Рена. Мужчина секунду смотрел на меня, потом снова поморщился и отвернулся. Стало обидно. Я рассказала правду, а он... Он хоть бы обвинил меня во лжи. Только бы не смотрел, как на что-то мерзкое, и не отворачивался. Да в конце концов, какое мне дело, как теперь он будет ко мне относиться? Неприятно, конечно. Но хорошо, хоть не выгнал, по крайней мере, пока. Настурюс, Рен коснулся плеча моего собеседника. Прошу вас, нам надо поговорить. И, развернувшись, стремительно покинул комнату. по пути отдавая склянку женщине. Настуриус крякнул, успокаивающе похлопал меня по руке. Скоро увидимся. Направился к выходу, у самой двери обернулся. Да, это надо выпить. На вкус, конечно, гадость редкая, но силы прибавляет. А вам силы нужны, милая. Снова тепло улыбнулся и вышел вслед за барсом. Женщина села рядом со мной на кровать. Мой сын порывист, бывает не сдержан. Но он никогда не причинит тебе вред. Тихо произнесла она. Наверное, пыталась оправдать. Я хмыкнула. Понимаю, что невежливо. Но ничего не могла с собой поделать. Можешь не верить. Просто прими к сведению. Со временем сама убедишься. Я согласно кивнула. О материнская любовь? Мне ли с ней спорить чтобы ни случилось сейчас не волнуйся все образуется вам просто надо поговорить она смотрела на меня с какой то печалью нет я не собиралась обсуждать с этой несомненно доброй благородной женщиной то что случилось между нами она тоже скорее всего не поверит ни единому моему слову опортить отношения с ней мне Ох, как не хотелось. Хватит и того презрения, что заслужила своим рассказом о Трэна. Взглянула в ее глаза. Обыкновенные, человеческие. Карие, как у Рея, но золотого ободка по радужке нет. Не знаю, как вас называть. Клаудио. Мой сын не успел нас представить. С готовностью поддержала она перемену темы разговора. Вы мать Рея? Значит, тоже оборотень? И я, она засмеялась. О нет, милая, я человек, разве ты не чувствуешь? Мне стало не по себе. В ее голосе было столько тепла и эта открытая улыбка, ни тени фальши. Я смутилась. Не бери в голову, ты просто очень молоденькая и не поправилась от болезни. Поняла она по-своему мое смущение. Давай-ка выпьем микстуру. Протянула мне склянку. Я принюхалась и поморщилась. «О, это лучше не нюхать!» «Сразу пей!» Засмеялась она и с сочувствием добавила. «Надо!» Я улыбнулась в ответ и одним глотком осушила емкость. «Ну вот и хорошо. Ты очень долго была без сознания. Теперь набирайся сил». «Долго это сколько?» Нахмурилась я. Почти три дня. Три дня. У этого самого Рена времени рассмотреть меня было предостаточно. Да он мое тело теперь знает лучше, чем я. А я ведь себя даже в зеркало не видела. Но об этом позже. Клаудио, а он тоже человек? Да. А еще он сильный маг и хороший целитель. Женщина снова внимательно смотрела на меня. Ты странная лисичка. Муж говорил, что оборотни различают других оборотней людей на подсознательном уровне. Неужели так болезнь повлияла? Я проигнорировала последний вопрос. Обсудим мои особенности потом, когда я сама в них разобраться сумею. Ваш муж, он здесь? Нет. Уже было поднявшись, Клаудио села обратно. И грустно вздохнула. Устремила взгляд куда-то в пустоту. Он погиб. Полтора года назад теперь Рен глава клана. Он еще и глава клана. Интересно, чем мне там может грозить? Скажите, почему я здесь? Рен принес? Женщина смотрела растерянно. Он с ребятами наткнулся на тебя в горах. Рен ничего не рассказывал? Не успел. Наверное. Я отвела глаза. А в качестве кого я здесь? Снова посмотрела на женщину, стараясь не отпускать ее взгляд. Честно говоря, не надеялась получить ответ. То, что крутилось у меня в голове, было, скажем, не очень прилично. Но женщина меня удивила. Она в возмущении вскинула брови. что значит в качестве кого что сказал тебе этот паршивец она гневно сверкала глазами девочка никто в этом доме не посмеет обидеть тебя да что же он сказал чего ты сделала такие выводы я поговорю с ним не надо не надо он ничего такого не говорил это только мои мысли просто просто я очнулась тут Я действительно испугалась, что Клаудио устроит разборки своему сыну. Я и так тут на птичьих правах. Еще и этот его презрительный взгляд. Нет, надо успокоиться самой, успокоить ее. Вы должны меня понять. Очнулась в ванной раздетая. Рядом мужчина. Что я могла подумать? Бедная моя. Да ты в этой ванне провела больше двух суток. Ее глаза наполнились слезами. Насториус сделал регенерирующий раствор. Тебя нельзя было оставлять ни на минуту. Твои руки и ноги очень пострадали от холода. И то, что они работают, даже не причиняя тебе боли, чудо. Чудо, что ты вообще выжила. Добавила еле слышно. Когда Рен развернул свой плащ, я увидела окоченевший труп. Женщина смахнула слезу. «Даже Настуриус не был уверен, что ты выживешь. А Рен только шептал, что у тебя бьется сердце. Значит, ты жива». Клаудио вытащила платочек и отвернулась, вытирая слезы. Потом повернулась с виноватой улыбкой. «Фуш всегда говорил, что я очень сентиментальная», — произнесла она, оправдывая слезы. «Наталья». Неужели ты думаешь, что он столько сделал только для того, чтобы получить забаву для постели? До меня медленно доходил смысл сказанного. Два, нет, скорее три дня, которые я не помнила, потому что была без сознания большую часть времени. Рен спасал, лечил молоденькую лесу. Наверное, хорошенькую раз так запал на меня. А я, очнувшись, выдаю ему, что я — это не я, не совсем молоденькая, да ещё и с грузом прошлой жизни в теле девочки, которую он так долго выхаживал. Голова начала кружиться. Я прижала ладони к глазам, стараясь перевести мысли в порядок. Хоть бы посмотреть на себя теперешнюю. — Здесь есть зеркало? — Конечно. Клаудио, понимающе улыбнулась. Но он Асториус рекомендовал пока не вставать с постели. Но когда я слушала врачей, посмотрела с мольбой, стараясь изобразить умоляющие глаза кота из мультика. И она сдалась. Хорошо, только я помогу тебе. Она подвела меня к плательному шкафу и раскрыла дверцы. На внутренней стороне дверей находились зеркала, большие во весь рост. Голова действительно кружилась, но всё отошло на второй план. Я смотрела в зеркало, а оттуда на меня смотрели огромные зелёные глаза, обрамлённые пушистыми ресницами, аккуратный, чуть вздёрнутый носик, пухлые губы, немного впалые щёки. Это скорее от пережитого. Капна рыжих волос с удивительным красноватым оттенком, небольшой рост. Очень худенькая. Даже мешковатая сорочка не скрывала этого. Совсем молодая. Не мудрено, что Рен показался мне таким огромным по сравнению с моим теперешним ростом. Да, очень хорошенькая. Действительно, есть на что посмотреть. Улыбнулась своему отражению, и на щеках появились ямочки. А в глазах мелькнули озорные исхорки. О, я теперь и так умею? к этому надо привыкнуть рядом придерживая за плечи стояла клаудио и тоже смотрела на мое отражение хочешь я помогу тебе расчесаться и не дожидаясь ответа на секунду отпустила плечи пододвинула стул садись так я сейчас прикажу принести что нибудь перекусить и мы займемся твоей головой а пока вот она сунула мне в руки гребень начинай сама Я быстро и полетела к выходу. Обернулась уже в дверях. Всегда хотела дочку.